Глава 30 Теперь мы снова возвращаемся к Филиппу и Кранцу, которые долго говорили о странном появлении Шрифтона. Они решили следить за ним и расстаться при первой возможности. Кранц расспрашивал его о том, как он спасся, и Шрифтен сообщил, что когда он всплыл на поверхность, то ухватился за бревно, оторвавшееся от плота, и держался на нем, пока не доплыл до островка. Завидев проходившую мимо лодку, он опять кинулся в море со своим бревном и плыл на нем до тех пор, пока не был замечен с лодки, куда его и приняли на борт» так как во всем этом рассказе не было ничего неправдоподобного, то Кранц прекратил его расспрашивать. Утром, когда стих ветер, лодку спустили на воду и, поставив паруса, поплыли к острову Тернаты. Только на четвертые сутки они прибыли к месту своего назначения. Уверенный теперь, что Амина жива и спасена, Филипп мог быть почти счастлив, если бы не постоянное присутствие Шрифтона, которое ужасно действовало на его настроение. В том, что этот человек ни разу не заговорил о поступке Филиппа, даже как будто забыл о нем, было что-то непостижимо странное». Нет, он, как ни в чем не бывало, продолжал делать свои едкие насмешливые замечания и хохотать с дьявольски лукавой усмешкой Как только они прибыли в главный портовый город Тернате, их проводили в просторную хижину из пальмовых листьев и бамбука, где предложили оставаться до тех пор, пока их присутствие не будет доложено королю. Спустя несколько часов их пригласили присутствовать на аудиенции короля под открытым небом. Король сидел под портиком, окруженный многочисленными приближенными воинами и духовенством. Людей было много, но пышности и блеска мало. Все окружающие короля были одеты в белое, в белых тюрбанах или челмах на голове. Больше всего Филиппа и Кранца поразила необычайная опрятность окружающего. Все эти белые одеяния были белее снега. По примеру других, Филипп и Кранц распростерлись перед королем по магометанскому обычаю, после чего им было предложено сесть. Через португальского переводчика король обратился к своим гостям с несколькими вопросами. Из слов Филиппа, он узнал, что тот был разлучён с женой и что она, по полученным сведениям, находится у португальцев. Филипп желает только одного — или вернуть ее сюда, или самому отправиться к ней. Король одобрительно кивнул головой и сказал. «Хорошо, дайте чужестранцам поесть, и на сегодня аудиенция кончена». Через несколько минут... Из всех собравшихся на площади не осталось никого, кроме двух-трех ближайших советников короля и приезжих, которым подали угощение, состоявшее главным образом из плодов и сладостей. Когда гости перекусили, король сказал, «Португальцы — собаки! Они наши враги! Хотите помочь нам воевать с ними? У нас есть большие пушки, но мы не умеем как следует обращаться с ними». Я хочу послать свой флот против португальцев в Тидоры. Скажите, голландцы, вы согласны драться? Это даст вам, — обратился он к Филиппу, — возможность вернуть себе жену. Я дам ответ завтра, — проговорил Филипп. Мне нужно посоветоваться с моим другом. Шрифтен, которого Филипп отрекомендовал в качестве простого матроса, не был допущен в присутствии короля». «Хорошо», — согласился король, — «завтра мы будем ждать вашего ответа». Филипп и Кранц откланялись и вернулись в отведенную им хижину, где их ожидали, присланные королем в подарок, два магометанских костюма и белых тюрбана. Этому они очень обрадовались, так как их собственное платье было в жалком виде, к тому же чрезвычайно неудобно в этом жарком климате. После долгого совещания решено было дать королю утвердительный ответ, так как это было единственным средством для Филиппа встретиться с женой. Как только король получил их ответ, тотчас приступили к снаряжению экспедиций. «Весь берег кишел народом. Одни точили мечи и ножи, другие готовили стрелы и смертельный яд, которым смазывали оружие». Тут же оснащали и чинили сотни лодок разнообразных размеров и конструкций. Целые горы, бочонков с рисом, кувшинов с водой, соленой рыбой и живой птицы в корзинах клетках загромождали берег. За всем надзирали начальники, ходившие среди работавших людей, блистая своим оружием и нарядами. У короля оказалось шесть четырехфутовых орудий, которые были расставлены на шесть самых больших лодок под непосредственной командой Филиппа и Кранца. Последние уже обучали туземцев обращаться с орудиями. Сначала король хотел лично вести экспедицию, но был отговорен от этого ближайшими советниками и Филиппом. Через десять дней все было готово, и многочисленный флот, состоявший из нескольких сот лодок с семью тысячами воинов, двинулся по направлению к Тидоре. К вечеру второго дня флот остановился в нескольких милях от португальской колонии и ее форта. Туземцы этого острова, не любившие португальцев, но боявшиеся их, заблаговременно покинули берег и удалились в леса, благодаря чему неприятель мог свободно пристать к берегу без малейшей помехи. После тщательной рекогностировки Филипп предложил, чтобы шесть крупных лодок, на которых находились орудия, атаковали укрепление форта со стороны моря. Часть людей с остальных лодок должна была десантироваться и напасть с суши. План был одобрен и приведен в исполнение. Но оказалось, что португальцы были заблаговременно предупреждены и с честью встретили нападение. У них были тяжелые и крупные береговые орудия, в сравнении с которыми орудия на лодках были просто игрушками и не могли причинить серьезного вреда каменному форту. После четырехчасового боя, в котором туземцы Тернаты потеряли много людей убитыми и ранеными, лодки по совету Филиппа отошли и присоединились к остальному флоту, стоявшему под прикрытием вне выстрелов. Но отряд обложивший Форт со стороны суши отозван не был. Он отрезал подвоз припасов и путь для подкреплений, а при случае доставал и осажденных, что для малочисленного гарнизона было немаловажным уроном.